Мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто. В лицо свистит вихрь, земли нет, о земле забываешь. Земля так же далека от нас, как Сатурн, Юпитер, Венера. Так я живу теперь. В лицо вихрь, и я забыл о земле. Я забыла милый милой розовой О. Но все же земля существует. Раньше или позже надо спланировать на нее. И я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей сексуальной табеле стоит ее имя. Имя О.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 Больше никогда. Так, конечно, лучше она права. Но чего же? От чего...